Глава восьмая Иногда ты узнаешь что-то такое, что не знаешь, как использовать, но уверен, что это может пригодиться. Хотя бы потому, что директор Гувер приехал в Большой Каир наверняка в связи с крядущим аукционом. Нет, это не абсолютная уверенность, разумеется, но вероятность именно этого очень высока и одновременно высока вероятность того, что такие подробности личной жизни директора не подлежат огласке. Не думаю, что американская публика пришла бы в восторг, узнав, что гроза всех преступников, если верить его многочисленным интервью, испытывает совсем не мужественную страсть к лицам своего пола. «За руку или что другое я их не поймал, но у меня есть глаза, и я вообще наблюдательный». «Жаль, что я узнал об этом после встречи с вице-губернатором. По крайней мере, я могу как бы между делом сказать, что случайно увидел в ресторане Эдгара Гувера и совершенно по-светски поинтересоваться, не на аукцион ли он приехал. Думаю, что лорд Брикс вполне мог дать ответ». Если получится встретиться снова, то обязательно постараюсь поинтересоваться. Вполне законное любопытство. Гувер — фигура публичная, он сам постоянно на глаза лезет. Вот кто его таинственный кавалер». Знать, что он живет в гранд-отеле мало, там много людей живет. С описанием внешности ходить и расспрашивать персонал не будешь, даже полиция не будет, займись вдруг она этим, потому что постояльцам такое не нравится, а если не нравится постояльцам, то не нравится и владельцам. А у владельца в связи куда как хорошие, никто в этом не сомневается. Но все же очень хочется узнать, кто это такой». Зачем? За тем, что узнав это, можно узнать больше. А узнав больше, можно уже подумать над тем, как это новое знание применить и какую извлечь из него пользу. Сам я заняться этим не могу, но примерно знаю, кому это можно поручить. За деньги, разумеется. Правда, в таком случае есть вероятность, что обладателем полезного знания будешь не ты один, но следует быть реалистом, мне одному не справиться. Поэтому на следующее утро я вышел из отеля, попетлял по улицам, убедившись в том, что на этот раз за мной нет хвоста, что немного удивило, нашел телефонную будку и позвонил Сингеру. «Привет, как дела?» «Дела, как обычно. Что-нибудь новое?» «Жильбер никуда не делся?» «Есть работа для него». «Гилберт никуда не делся». Сингер назвал его на английский манер. «А что за работа?» «Я бы лучше приличные встречи рассказал. Телефону доверять не хочется». «Даже так?» — Сингер немного удивился. «Когда ты с ним хочешь встретиться?» «Чем быстрее, тем лучше. Перезвони мне через 10 минут». «Хорошо». Я перезвонил, и Сингер сказал, что Жильбер будет нас ожидать в кафе «Росиньоль» на 28-й улице. Разумеется, Сингер намерен при этом присутствовать сам. Тут уж никуда не денешься. Жильбер, если и не его человек, то Сингер у него чуть ли не основной и главный клиент. «Переодеваться мне сегодня неудобно, так что придется ехать в чем есть». Но это не так страшно, потому что Сингер в курсе, а Жильбер умеет хранить секреты. Поэтому я просто остановил такси и назвал адрес говорливому итальянцу-водителю. Когда мы доехали до места, я увидел у тротуара скромный бежевый Рено Сингера. Он вообще старательно избегал лезть на глаза, а такая машина, как он считал, делает в глазах публики его несколько менее американцем и несколько более не пойми кем». Кафе было пустовато, Сингер и Жильбер сидели за дальним от входа столиком, оба с чашками кофе и стаканами воды со льдом. Я здесь тоже приобрел привычку пить кофе именно так, с холодной водой. Жильберу было под 50, я думаю. Среднего роста неприметный человек в неприметной, но приличной одежде, с лицом таким, что отвернешься и сразу забудешь. Когда-то он работал в парижской полиции, потом переехал сюда и еще лет 10 прослужил в дивизионе французского сектора старшим констеблем-детективом. Спокойно, без особых проблем. В какой-то момент он решил, что приобрел достаточно знаний для того, чтобы начать зарабатывать больше, вышел в отставку и получил лицензию частного расследователя. Круг клиентуры у него был постоянный, брался он за дела сомнительные, хоть и никогда за криминальные. Брал дорого, но почти всегда делал то, что просили. Главным его достоинством было то, что он знал многих людей и умел им платить, поэтому они всегда были рады ему помочь. Я в двух словах рассказал о том, что вчера видел в ресторане. Жильбер лишь кивнул, показывая, что усвоил информацию, а Сингер громко хмыкнул. «Так что надо сделать?» «Для начала узнать, кто встречался с Гувером». «Это не так просто будет сделать. Потребуются расходы». «Мы оплатим», — вместо меня ответил Сингер. «Ага, заглотил наживку. Понял, что из такого знания можно много соку выжить. Нужны подробные приметы». Жильбер вытащил блокнот и карандаш из внутреннего кармана пиджака. «Думаю, что они приехали сюда в один день. Гувер отправился в резиденцию, а его сладенький в отель. За это можно зацепиться. Что потом?» «Потом хотелось бы поймать их на горячем». Сингер уже начал брать инициативу в свои руки. «Может даже сделать фото. Посмотрю, что можно сделать. 10 фунтов в день плюс расходы. За расходы я читаюсь как обычно». Как обычно, это просто список на блокнотном листе. Кассовые чеки ему, понятное дело, никто выбивать не будет. Давайте аванс за пять дней и еще 50 фунтов на эти самые расходы. Мы с Сингером переглянулись и дружно выложили на стол по 50 каждый. Жильбер кивнул и убрал деньги в чистый конверт, на котором карандашом написал сумму. Конверт убрался в тот же карман, из которого возник блокнот. Теперь приметы. Он американец, точно. Начал я, Жильбер сразу же перебил. «Почему так думаешь?» «Манера одеваться. Она у них отличается. Днем это сложнее заметить, но в вечернем костюме правила чуть разные. Может быть, студентом или выпускником колледжа. Одет он в стиле Лиги Плюща». Жильбер кивнул. «Уточнил». «Это как?» «Чуть шире плечи пиджака. Свободней покрой». «Понятно. Внешность?» «Высокий, думаю, что с меня примерно. Темноволосый, но светлокожий. Нос прямой, волосы зачесаны назад». Я перечислил все, что вспомнил. «Точно был без шляпы?» «Точно, я видел, как они выходили». «Мог нести в руке?» «Нет, мне все хорошо было видно. Шляпу у швейцара взял только Гувер». «Хорошо, займусь прямо сейчас. Вы счет оплатите». И с этими словами встал и пошел на выход. В окно я увидел, как он уехал на сером «Шевроле». Разумно. Иногда даже можно подумать, что это полицейская машина. А может и неразумно. Тут уже по обстоятельствам. «Это может быть интересно, если Гилберт что-то отыщет», — задумчиво сказал Сингер. «И вообще, Гувер никогда сюда не приезжал, даже это странно». Я отпил глоток крепкого кофе и запил ледяной водой. «Божественно! И странно, что эта манера так и не дошла до самых дорогих мест. Только в обычных кафе подают вот так». «Думаешь, что это как-то связано с аукционом?» — спросил я, поставив чашечку на блюдце. «Возможно. Я попробую разузнать по другим каналам». «Да, кстати, цель приезда Сингер, возможно, и так сможет уточнить». «А к тебе больше не приезжали?» «Нет, но на твоем месте я бы не терял осторожности. Это совершенно ничего не означает». Мы встречались с Сингером через день после того визита. Он отдал мне деньги за свежие доллары. Тогда он сказал, что больше никто не появлялся. И вот теперь-то то же самое. Но в главном он прав. Это ничего не означает. Люди босса маленькой Италии продолжают расспрашивать. Наверняка. А совсем не общаться с преступным миром Большого Каира я не могу. «Тебя подвести? – спросил он. «Возьму Кэп». «Будь осторожен. Ты нашел спуски в тоннель?» «Пока нет. Жду кое-чего. На той неделе, думаю, займусь. Кстати...» Как покупатели на камне собираются их привязывать к себе? «Никак. Камни надо огранить заново, изменить вес и снова пустить на рынок, как пригодные к приему силы. Это уже моя забота». Через Роттердам у Сингера были связи с тамошними хасидами, которые торговали бриллиантами. «Разумеется. Мы получим, хорошо, если 30% от цены самих камней, без учета силы. Но этого хватит до конца жизни, поверь. И тебе, и мне. Ладно». «Я тоже пойду. Заплатишь по счету?» «Сингер, как мелочно!» — засмеялся я. «Ладно, заплачу. Тогда я пошел». Мы всегда расходимся порознь. Это маленькая, но тоже полезная добавочка к конспирации. Дальше день получался пустым. Том пока еще не успел получить схемы, если он вообще их получит потому что тут без всяких гарантий. Маргони настаивала на встрече сегодня. У нее какая-то встреча с подругами, к моей радости. Вечеринка на пароходе ожидается завтра. Так что я оказался предоставлен самому себе. Правда, в отеле мне передали, что звонил Джордж Махони и пригласил посмотреть еще одну виллу. Совершенно исключительную, как было сказано в переданной мне записке, а записывал партия с его слов. Но как-то изображать заинтересованного покупателя сегодня не хотелось. Поэтому я просто перезвонил ему из номера, наткнулся на секретаршу к моей радости и просто передал, что обременен неожиданно свалившимися делами и обязательно свяжусь с ним через два дня». Неожиданно партия снова позвонил и сообщил, что внизу в кафе меня ожидает некий джентльмен, а посыльный сейчас передаст записку от него. И действительно, через минуту в дверь номера постучали, и очередной посыльный, которого я пока еще не видел, передал мне аккуратный белый конверт из хорошей бумаги. Я машинально выдал монету парнишке и, закрыв за ним дверь, осмотрел и ощупал конверт. Нет, вроде никаких каверс. Разве что меня хотят отравить через прикосновение, но тогда уже поздно, и вместе со мной скончаются посыльные и партия. Внутри прощупывалась визитная карточка и листок бумаги. Поэтому я не стал размышлять дальше и взял с бюро нож для вскрытия этих самых конвертов. Визитка. Краус унд Бахман. Финансовые консультанты. Ага, Рихард Краус. Партнер. Адрес в германском секторе. К чему бы это? «Вот как раз с этим сектором у меня меньше всего связей. Точнее, их совсем нет». Да, и записочка, аккуратным, почти что каллиграфическим почерком. «Уважаемый господин Вандермиер, или вас лучше называть господином Высоцки, или дорогим Полем, «Или Павлом? Осмелюсь попросить вас о немедленной встрече, которая может быть одинаково интересна и вам, и мне. Прошу не делать опрометчивых шагов. Я не представляю для вас и ваших планов совершенно никакой угрозы. К тому же вы не совершили ничего, о чем следовало бы сожалеть. Искренне ваш новый друг Рихард. У меня внутри что-то одновременно и похолодело, и оборвалось. Имя названо правильно». А это означает, что кто-то, вот этот самый Краус, вскрыл мое инкогнито. Нет, в этом нет никакого преступления, если не считать въезда под дубликатом чужого паспорта. Не думаю, что кто-то может связать со мной грабеж букмекерской конторы и убийство певца Каруза. Но все равно это очень нехорошо и может обрушить все мои планы. Это что, шантаж?» «Да мне плевать на шантаж. Мне и без бриллиантового аукциона живется неплохо. Так что я могу просто плюнуть на все и уйти. А заодно избавлюсь от несколько утомительной необходимости изображать не самого себя, а Сингеру его 200 фунтов отдам без проблем. Тогда что? Паниковать тоже не нужно. Пусть. Идет, как идет. Я с ним встречусь. Не думаю, что кто-то начнет бузить в кафе Рица. Это будет совсем уж за гранью. Пойду поговорю». Портье показал мне человека в светло-сером костюме, сидевшего за ближним к проходу столиком. Тот приветливо помахал мне рукой. Я подошел, сел напротив. «Мистер Краус?» «Добрый день, мистер Вандермиер! Сдержанно, но приветливо улыбнулся тот. «Рад познакомиться. Кофе? Чай? Я бы предложил даже коньяк, но после кофе разговора. Кофе? Капучино?» Краус жестом подозвал официанта, попросил для меня кофе. Перед ним уже стояла чашка и крошечная вазочка с шоколадом «Эдьярт». «Угощайтесь», — придвинул он вазочку ко мне. «Чудесный шоколад. Странно, что его не подают в других местах». «Подожду кофе, спасибо». Я тоже был сама приветливость. «Скажите, Роберт, давайте по именам. Нам все же суждено стать друзьями, я уверен. Как вам будет угодно?» «Прекрасно», — снова заулыбался он. Я даже могу звать вас Павлом, если хотите, но мне почему-то кажется, что сейчас это будет неуместно». Слегка за сорок. Высокий. Может быть, слегка полноват, но так грузнеют бывшие атлеты, а Краус выглядит сильным. Светлорусые волосы, падающие косой челкой на лоб, маленькие глубоко сидящие глаза. Взгляд спокойный и уверенный, но при этом сразу бросается в глаза странная манера постоянно облизывать губы кончиком языка. Крупные ладони, на правой руке университетский перстень. Легкий, но, несомненно, немецкий акцент. «Совершенно неуместно», — подтвердил я его предположение. «Чем вызвана такая неожиданная дружба? Кстати, это ваш человек шарил в моем сейфе и катался следом на сером Ситроене?» «Наш, непременно наш». Краус словно даже обрадовался моей догадливости. Мы, германцы, дотошные люди и предпочитаем тщательно готовиться к разговору. Кстати, вы знаете, что в Аргентине очень много немцев, и германская община весьма влиятельна». «А, вот оно что. Это вам!» Он достал из кожаной папки портфеля, стоявшую у стула, лист бумаги и протянул мне. Нынешний адрес настоящего Роберта Вандермиера. А чуть позже мы можем даже показать фотокопию его паспорта. К сожалению, прямой рейс воздухом сюда из Буэнос-Айреса недоступен, так что переслали его кружным путем. «Сколько хлопот!» — поразился я. «И все ради меня одного?» «Именно! Скажите, могу я задать вам нескромный вопрос?» «Конечно. Ответа не гарантирую, раз он нескромный, но задать его можно. Скажите, Роберт...» «Вы хотите ограбить аукцион?» «Действительно нескромный», — покачал я головой. «Выходящий за грань приличий». Краус негромко рассмеялся. «Каким бы ни был ваш ответ, вам все равно ничего не угрожает с нашей стороны». «С чьей стороны?» «Я представляю Абвер, то есть военную разведку Германской империи», — стерев с лица улыбку, сказал Краус. «Это так неожиданно», — хмыкнул я, ничуть не покривив душой. «Ждал я чего угодно, но никак не этого». Тогда я задам встречный вопрос. Что вы можете предложить? Что будет вашим вкладом в нашу дружбу и ценой моей откровенности? Мы можем многое предложить, если мы найдем почву для дальнейших отношений. Например, мы никому не скажем, где вы живете на самом деле, о квартире рядом с авеню Наполеон. Не станем выдавать лорду Бриксу, кто вы есть на самом деле. Не будем сообщать властям о том, что вы совершили преступление, въехав под фальшивым паспортом. Этого мало. Развел я руками. «У меня хороший адвокат, так что за паспорт я отделаюсь штрафом. А отношениями с семьей вице-губернатора я не так уж и дорожу, поверьте на слово». Но как-то не ожидал я такого дешевого шантажа, если честно. «Он действительно хочет меня этим зацепить. С такого крючка даже карась сорвется. А я далеко не карась, а рыба покрупнее». «Я начал с плохого». Продолжил Краус после короткой паузы, во время которой он пытался изучить мое лицо. Но вот это зря. Мне в покер надо играть, если говорить о волнительной мимике. Но есть и хорошие новости. Ваш кофе несут к слову. Действительно, к столу подошел официант, поставил передо мной чашку и быстро удалился. И какие же? — спросил я. — Мы не хотим вам мешать на самом деле, это первое. Германское государство не интересует проблемы англосаксонских властей этого места. Более того, мы даже можем в чем-то помочь. Еще вас ищут люди этого немытого бандита Антинучи, а мы можем сделать так, что о вас просто забудут. — Вы дружите с Антинуччи? — Нет, мы представляем государство и кайзера Германской империи, так что дружбы со всякой швалью водить не станем. «Да уж ладно», — засмеялся я. «Такие службы, как ваши, используют всех подряд. Использовать и дружить — очень разные вещи. Но мне почему-то предлагаете дружбу. Сочтите за шутку. Мы хотим вас использовать в своих целях, и пути достижения этих целей во многом у нас совпадают». «Не убедили», — покачал я головой. Совсем. Я не знаком с делами разведок, ни к ночи будут помянуты, но знаю, как вербует полиция. Разовая выгода меняется на вечную зависимость. Мне это совершенно не требуется. Вам нечего предложить и нечем угрожать. Спасибо за кофе, кстати. Счет я оплачу. Блеф. Пусть и не полностью, но блеф. Просто так отказаться от ограбления аукциона и вместо этого судиться из-за чертова паспорта мне тоже не хочется». «Вы нам нужны». Это не так уж и мало. Интересы Германии были ущемлены при заключении Базельского договора 17 года. Камни силы остановили войну, поставив все стороны в положение мексиканской ничьей. Но все же страны Антанты сумели выторговать для себя условия получше, несмотря на то, что Германия продолжала сражаться. Он чуть подался вперед, сложив ладони на столе. Чем дальше, тем больше проявляется это неравенство. Правила продажи камней устанавливает Британско-Американский Союз, меняя правила на ходу. В результате Германия с каждым годом имеет все меньше и меньше доступа к силе. «И вы что, хотите, чтобы я украл камни для вас?» — поразился я. «Нет, украдите их для себя!» Краус покачал головой и опять быстро облизнул губы. Я даже не думаю, что у вас это получится, хотя такую вероятность тоже нельзя исключать. Наши интересы совсем в другом. Я не уполномочен посвящать вас во все планы. Но хотя бы попытка ограбления нам нужна. Удачная нужна еще больше. А потом? В Нил? Потом уезжайте. Мир большой. Подумайте сами о своей безопасности, если не доверяете нам. После аукциона мы уже не встретимся». Кстати, я не настаиваю на немедленном ответе. Думайте сколько угодно. У вас есть моя карточка. Позвоните, когда примете решение. Завтра, например. Или послезавтра самое позднее. Мы тогда снова встретимся и все обсудим. Ну или уже не встретимся. Только не говорите пока никому о нашей неожиданной встрече. Кстати, почему вы не едите шоколад? Он здесь великолепен. Краус снова чуть подвинул ко мне вазочку. Поверьте, он не отравлен. «Да, неожиданно. Всем сюрпризам сюрприз. И что мне прикажете со всем этим делать? Бросать все и сваливать? Как-то неохота. Пусть деньги у меня какие-то есть, но небольшие на самом деле. Хватит открыть небольшой бизнес, не более. Так что придется искать новую работу в незнакомом месте, а это не так просто». Я здесь как-то прижился уже. Даже если немцы передадут людям Антинучи записку с моим адресом, это не так страшно. Я могу потеряться в этом городе. Но все равно. Вот если меня арестуют, то в тюрьме Антинучи меня достанет. Но я думаю, что до суда я окажусь под залогом. Преступление действительно так себе. И все же ничего исключать нельзя. То есть надо или бежать сразу вот прямо сегодня, бросив все, или начинать игру с немцами. В то же время я не верю, что мы с Краусом так мирно разойдемся» мертвые не болтают а я сейчас лишь нечто очень маленькое в очень больших жерновах сотруд в пыли не заметит стоимость моей жизни на тот момент будет составлять если не отрицательную величину то просто чистый ноль меня даже может неожиданно найти антинучи со своими мобстерами почему бы и нет но это уже потом после аукциона может быть сразу после аукциона но все равно после То есть я могу выиграть какое-то время, а за это время что-то придумать. Избежать никогда не поздно, как мне кажется. Что они конкретно могут от меня хотеть? Пока Краус не сказал ничего, оставил на следующий разговор, после того, как я соглашусь с ними сотрудничать. Кстати, антинучи что, на них работает? Как-то не верится. Я бы выслушал их план. Как там они собираются избавить меня от излишка внимания со стороны сицилийцев? Я пока не вижу, у кого какая рука… Карты никто не открывал. Пока все оперируют лишь ставками, и любой может отчаянно блефовать. Даже сам Краус может быть обычным жуликом, прикидывающимся тем, кого он изображал сегодня, желающим совсем другого. Если меня с дело спугнет какой-то шаромыжник, нет, тогда я сам себя уважать перестану. И в конце концов эта игра... Пусть ставки в ней и запредельные на кону жизнь, и даже способы ее прекращения могут быть удивительно нехорошими, но и банк такой, что фишек в нем до потолка. Нету ли игру я выбрал уже давно, когда вдруг решил вступить в иностранный легион и отправиться к черту на рога воевать не пойми за что? Так ли мне это было нужно? Корень всех ответов кроется во мне самом, в моем характере, которые рвут пополам авантюризм и осторожность». «Я ведь не номером в Рице и обедами в латерас сейчас наслаждаюсь, а тем, что веду игру, вживаюсь в образ, эдакая смесь актера и одержимого азартом игрока за зеленым столом. Хороший я актер. Поверит мне публика? Если поверит, то я получаю приз. И деньги тут даже не главное. Я свою жизнь в латинском квартале на вот эту, будь она даже настоящей, менять совсем не хочу». Для Поля Высоцкого аргентинский наследник — скучное и неинтересное существо. Зачем менять настоящую игру на возможность ходить с вечеринки на вечеринку? В чем смысл такого существования? Мне уже тяжело проводить время с Марго, потому что невыносимо скучно. Так что так. Не буду я пока сходить с дистанции, пробегу еще несколько кругов, посмотрю, как дела пойдут дальше. Если их понесет под гору, то, может быть, я еще и успею покинуть гонку. А не успею — значит, не судьба, значит, проиграл. Не всегда же выигрывать, верно? Почему немцы могут хотеть ограбления аукциона? Простейший ответ — чтобы ограбить грабищего, но он не выглядит очень уж правильным, потому что грабище может и неудачу потерпеть, значит, им нужен скандал. Может быть. Что еще? Не знаю. Темная вода в облацах. Мало информации. Надо встречаться с Краусом. На вербовку не соглашаться сразу, постараться выудить из него как можно больше. И какой-нибудь аванс в доказательство дружбы. Пусть, например, усмирят Антинучи. Если усмириться, то можно пока соглашаться. А если мы ни о чем не договоримся, тогда надо бы заранее готовиться к отходу, пожалуй. Куда? Для начала из квартиры. Даже если помимо Антинучи меня начнет искать полиция, то и это не так страшно. Во-первых, они долго не ищут, у них других хлопот хватает. Если ты просидел где-то тихо, как мышка, больше месяца, тебе и забыть успеют. Еще паспорта у меня есть, целых два, еще один французский, совсем как настоящий, с удостоверением личности резидента зоны Большого Каира, с которым я могу пересекать границу вообще свободно, просто предъявив это самое удостоверение, и бельгийский, со штампом въезда. То есть теперь надо снять комнату в меблерашках и взять другую машину» комнату искать подальше от латинского квартала, то есть поближе к 26-й улице. Там район застроен большими домами и заселен все больше чиновниками и клерками. Считается совершенно некриминальным, там проще всего затеряться. Так что вот этим бы и нужно заняться покуда. То есть надо выйти из номера, поехать переодеться, взять газету «Лике Франциаса» и искать в объявлениях. И быть при этом очень-очень осторожным. В общем, я решительно собрался и покинул отель на такси попросив высадить меня на 33-й, неподалеку от дома, но в стороне. Описав пару кругов по району вокруг дома, я без особого труда обнаружил серый Ситроен, стоящий в полусотне метров от арки, через которую я обычно выезжал из гаража или входил домой через черный ход. В машине сидел один человек. Не знаю, тот ли что и раньше или другой. Номер был прежним. Наблюдение, как мне кажется, даже не было слишком скрытным. Скорее выглядело как намек «Мы приглядываем за тобой». Со стороны парадного входа я никого не обнаружил. Но это ничего не значило, потому что наблюдать можно было из кафе на углу, а там сейчас чуть ли не битком наблюдателя не вычислишь. Я задумался, как лучше поступить. С одной стороны, конфликт с людьми Крауса мне не нужен, но с другой — Лучше показать, что у меня тоже есть свое мнение по разным вопросам. Пусть даже и не планируя быть с немцами совершенно честным, я все равно буду пытаться в открытую гнуть свою линию. Если я изображу полную покорность судьбе, то они могут и не поверить, потому что сам Краус прекрасно осознает тот факт, что крючок у них слабый. Но вот нужно ли начинать прямо сейчас? Да не помешает». Обогнув квартал по кругу, я подошел к «Ситроену» сзади, со стороны пассажирской двери, открыл ее рывком и уронил себя внутрь, рядом с водителем, одновременно направив на него пистолет. «Добрый вечер! Чем занято?» Человеку за рулем было за тридцать. Вроде бы невысокий, худой, какой-то весь блеклый и невзрачный. Он сразу поднял руки перед собой, показывая открытые ладони и положил их на руль. «Я друг господина Крауса», — сказал он, — «вы недавно встречались». Ответил он на английском, но с явным немецким акцентом. «Да, я знаю», — кивнул я с полной готовностью понять и простить. «А здесь что делаете?» «Трудно сказать одним словом». Он чуть пожал плечами. «Отчасти я за вами слежу, вы меня давно заметили. Отчасти вас охраняю. Если бы на вас напали сицилийцы, например, я оказался бы рядом». «Поехали», — я кивнул вперед. «Прокатимся». «Куда?» «55-я улица, в самый конец». «И что там?» «Увидите. Не беспокойтесь, я тоже никого убивать не собираюсь. Если вы, конечно, не начнете делать глупости. Давайте держаться в рамках приличий». «Хорошо», — сказал он просто, заводя машину. «Вы аккуратнее с пистолетом. У этой модели очень легкий спуск. Я таким пользовался много раз». «Я знаю. Не беспокойтесь». «Не думаю, что это удачная идея», — практически равнодушно сказал он. «Вам проще разрешить все проблемы с моим боссом». С боссом я поговорю, но пока проблема «вы». Наблюдение у моего дома и есть проблема. Мне это не нравится. Еще не нравится, когда обыскивают мою комнату и лезут в сейф. Не нравится постоянная слежка. «Как поедем? По улице до конца или через восьмую авеню?» На таксистский Манер спросил невзрачный. «По улице до конца. Вести машину он умел». Уметь — это не разгоняться, насколько получится, это как можно меньше тормозить и не терять скорость. Вроде и плавно, и даже не так уж быстро, но... Оба молчали, и он, и я. Нервным водитель тоже не выглядел, но и я бдительности не терял. Пистолет все время был направлен ему в бок. Калибр маленький, но даже одна пуля может вызвать заражение, и тогда не каждый госпиталь его сумеет откачать. Разве что частный, позволивший себе прикупить камень силы, способный победить инфекцию. Буду я стрелять? Ну, если он не хватится за свое оружие, то точно не буду. Но он же этого не знает, верно? В конце 55-й не было ничего интересного. Это зона фабрик и складов, рабочий день уже закончен. Почему мы ехали именно туда? Потому что там очень трудно взять кэп. Вот и вся причина. Придется немало пройти пешком. И поэтому, когда мы остановились у длинного забора с огромной надписью «Строительные материалы Бакстера», я просто сказал ему «Вылезайте». Он хмыкнул, но возражать не стал. Вышел и даже отошел к забору, держа руки на виду. Я просто передвинулся на его место и сказал, «Я оставлю машину там, откуда мы уехали. Приятной прогулки. «Всего хорошего», — чуть наклонил голову он. Дома времени терять не стал. Схватил первую попавшуюся обувь и одежду вместе с вешалками, бросил в чемодан, сунул за пазуху пакет с деньгами и весь запас оружия побросал в кожаный докторский саквояж и метнулся со всем этим в гараж. Выгнал форт и понесся прочь с этого места, постоянно проверяясь. «Ситроен» так и стоял пустым там, где я его оставил. По пути сообразил, как сделать все оптимальным образом. Остановился у какого-то бара, разменял за стойкой шиллинг и зашел в телефонную кабинку возле туалетов. Набрал Иана. «Ты на работе, как я вижу?» Спросил я вместо приветствия. «Я всегда на работе. Что-то случилось?» «Нет, но мне нужна другая машина на время. Есть что-нибудь на примете?» «Есть годовалый «Пежо 402» и тоже годовалый «Шеви Стандарт Сикс». «Хочешь купить или в прокат?» Опция «взять покататься» не предлагалась. «Они хоть с документами?» «Пежо уже совершенно чистый. Шеви... Ну, там, в принципе, тоже уже все нормально». «Понятно». И он иногда сам приворовывает машины, переделывает и продает своим людям. Ворует машины попроще. Переделывает он хорошо, пока никто не попался. Но мне «Пежо» предпочтительней. Я объяснял причины. «Возьму «Пежо». Мой V8 спрячешь пока?» «Никаких проблем. У меня. А у тебя, похоже, все же проблемы». «Это не проблемы. Расскажу, когда приеду». «Скоро будешь?» «Через полчаса». «Жду». Так, половина дела считай, что сделано. Если Иэн сказал, то это как в аптеке. После стольких лет великой депрессии говорить «как в банке» уже язык не поворачивается. Банкир теперь слово ругательное. У Иэна я оказался через 20 минут. Механики уже разошлись, он один возился в своем гараже, меняя на станке покрышку на диске. Форд сразу заехал во двор, за забор, с глаз подальше. «Вот Пежо, вот Шеви!» Не стал откладывать дело в долгий ящик Иэн сразу указав на две стоящие рядом машины. «Десять фунтов в месяц каждая!» Серый Шеви, прямо полицейский, что иногда и неплохо. Но мне другой образ нужен. А вот про Пежо знаю меньше. Знаю, что модель прошлого года, кузов-салон, то есть нормальный, четырехдверный, фары забавно размещены за решеткой радиатора, выглядывают оттуда как филин из клетки. «Расскажи!» Я постучал ладонью по капоту Пежо. «Хорошая машина!» И он раскрыл водительскую дверь. «55 сил, делает 75 миль в час, если нужно. И жрет бензин не так, как твоя, к слову. Я бы на твоем месте вообще их поменял». оно, -но, попрошу без оскорблений». Поднял я руку. «Ты сам ездил?» «Я на них обеих езжу пока. Не продолжи еще, видишь? Пежо нравится больше, чем Шеви. Проще рулить. Кстати, а что ты вырядился? Как будто тебя лимузин ждет». «Так надо, так надо». «Тебя сицилийцы нашли, что ли? Зачем тебе другая машина?» «Нет, не нашли и не ищут, я думаю», — приврал я. «Если бы нашли, то я бы уже мертвым ходил. Это для дела. Надо помелькать там, где меня могут узнать». «Тогда точно бери француза. Когда делом займемся?» «Все деньги уже потратил», — усмехнулся я. «Я не ты. Костюмы по сто фунтов не покупаю». Он обличительно уставил измазанный палец мне в грудь. «Я живу с гаража, ко мне никаких вопросов». «Вот да, именно так и есть». И все нечаянные, так сказать, доходы Ио накапливает, обращает в золото и хранит в разных банках. Может, даже на разные имена, не знаю. Бережливый и экономный. «Где бы ты был без меня?» — добавил я в диалог патетики. «Вот этого не нужно. Мы это все проходили. Скотч? Бурбон?» «Нет, надо ехать, тороплюсь. Искать жилье совсем запоздно не слишком удобно, так что я лучше сейчас». Газеты у меня с собой, да и так вспомнил пару отелей, где можно поселиться надолго. Как раз в нужном месте. «Когда появишься?» «Жду сигнала. Через пару дней, наверное. Готовь фургончик коммунальной службы. Пригодится». Машина понравилась. Едет шустро, салон отделан крупным вельветом песочного цвета. Разве что рычаг коробки передач поначалу был совсем непривычен. Просто торчал горизонтально из деревянной приборной панели. «Разгонялась не так могуче, как мой V8. Ну да ладно, надеюсь, что убегать на ней ни от кого не придется». В темном переулке переоделся прямо в машине, забравшись на заднее сиденье. Очень уж мой облик не соответствует тому отелю, в котором планирую найти себе место. Место называлось «Отель Жозефин» и располагалось в тихом переулке между 25 и 24 улицами. Четырехэтажный доходный дом, где на первом этаже в холле с заполированной стойкой листала журнал о домоводстве немолодая дама, попутно курившая тонкую сигару. «Мадам, добрый вечер!» — поприветствовал я ее чуть ли не с порога. — Я ищу квартиру. — Добрый вечер, месье. Она поднялась навстречу. — Могу поинтересоваться вашим родом занятий? — Я одет нейтрально и очень прилично. Так я одеваюсь, когда мне нужен адвокатский вид. — Я оценщик активов в Лавале-Мерсье. Я выудил визитку из бумажника и положил ее на стол. — Бернар Перрак вашим услугам. — Вы здесь с визитом? — Я работаю здесь уже год, мадам. Улыбнулся я хозяйке. «Просто расстался с женой, надо где-то жить». «О-ла-ла!» Мгновенно прониклась она сочувствием. «Надеюсь, что у вас все наладится». «Не думаю, мадам». Я снова улыбнулся. «Я застал ее с другим, танцовщиком-испанцем». «Вот так. История должна быть леденящей кровь и заставляющей воображать кипящие страсти, раз мадам сразу рассочувствовалась вступлению». «Не понимаю», — всплеснула она руками. «Неужели он красивее вас?» «У меня скучная работа, а он танцует танго. Как можно сравнивать?» Но спасибо за комплимент». «Танго? Омерзительно!» — фыркнула она. «От этого танца вся распущенность. Мадам Бланшар!» — протянула она руку. «Жозефин Бланшар!» «Польщен знакомством, мадам Бланшар!» «Зовите меня Жозефин!» «Благодарю!» «Просто Бернар!» «Могу предложить двухкомнатную квартиру с окнами на улицу. Восемь фунтов в месяц». «Какой этаж?» «Верхний. Лифта в доме нет, но лестница широкая». «Ничего страшного. Я занимаюсь спортом». Снова максимально неотразимо улыбнулся я. «Можем посмотреть комнату». «Разумеется. Можете даже взять ваши вещи. Если вам понравится, то просто спуститесь подписать контракт». «Карин!» Она схватила со стойки колокольчик с ручкой, и из подсобки выбежала молодая темноволосая девица в переднике горничной. «Карин, покажите Мсье-402-ю». «Бернар, жду вас потом здесь», — добавила она, повернувшись ко мне. «Отель выглядел именно так, как я и рассчитывал. В тихом, но приличном месте, чистый, хорошо отделанный. Впрочем, за 8 фунтов в месяц этого следовало ожидать. Лестница покрыта ковровой дорожкой, прижатой бронзовыми штангами. Полированные перила начищены и пахнут воском. Карин так старается». Коридор оказался широким, двери мореного дерева в обе стороны, латунные цифры и латунные жеручки, плоские круглые матовые светильники, что вошли в моду со стилем ар-деко. Карин забежала вперед, отперла дверь и прошла первой, зажигая свет. «Гостиная, МСЯ, сказала она на случай, если я не понял. «Мило, очень мило. Просторную комнату никак не назовешь, но все нужное здесь есть». Два кресла и диванчик, торшер возле них, обеденный стол, книжный шкаф с кучкой двухпенсовых романов в ярких обложках с заграненным стеклом, секретер с откидной крышкой в углу и стул рядом, два высоких окна с французскими балкончиками, цветы в горшках, на стенах несколько дешевых пейзажей в приличных рамках. Берег Нила, лодки, виды на пирамиды. Кухни нет, в таких местах их не бывает, но за деревянной перегородкой в маленькой нише стоит холодильник. Неплохо, владельцы не пожалели 10 фунтов. И да, есть тостер с кофейником и ручной кофейной мельницей. Кстати, попутно вспомнилось, откуда взялись эти французские балкончики. С них было удобно справлять нужду прямо на улицу, причем не только мужчинам. Такая вот парижская романтика. «Радио Карин показала на радиоприемник на низком столике. «Это прекрасно. Телефон городской? Телефон внизу, но портье принимает звонки и почту». «Благодарю вас». Она улыбнулась, показав в улыбке крупные зубы и чуть ли не бегом метнулась к двери в дальней стене. «Спальня, я? «Благодарю». Спальня тоже не поражала размерами, но опять же была чиста, мебель новая и добротная. Кровать, приставной пуфик, две тумбочки с лампами, верхнего света нет. Большой шкаф. Над кроватью опять же пейзаж, закат над морем. Рамка по стоимости явно превышает предмет искусства. Я поставил чемодан и саквояж на пуфик. «Прекрасно! Мне нравится! Пойдемте вниз!» Мадам Бланшар уже приготовила бланк контракта, вписав не только сумму, но и мое имя но я все же выложил на стойку французский паспорт, от которого она вроде бы и отмахнулась, но при этом взяла в руки и сравнила имя с тем, что записала в контракте. «Депозит за два месяца и оплата за месяц вперед», сказала она, возвращая паспорт. «24 фунта все вместе». «Чек или наличные?» Я вытащил из кармана и бумажник, и чековую книжку, при этом ничуть не сомневаясь в ответе. «Пусть будут наличные», улыбнулась она. «Пусть будут, пусть». Хоть небольшая, но экономия на налогах. В комнате разобрал вещи, развесив все в шкаф, пока не помялось. Затем взялся за саквояж. Он с хитростью, то есть с двойным дном. Вытащил сперва набросанное кое-как оружие. Затем выложил на кровать две фотокамеры, складной штатив, коробки с пленками. Нет, я не увлекаюсь фотографией. Вовсе не увлекаюсь. Просто если две камеры Argus А» стоят по 4 фунта каждая, а большая репортерская «Акфашур sure Flash со вспышкой и набором ламп и вовсе 12, то даже любопытная горничная не всегда полезет в сумку. Во-первых, ей камеры не интересны, А во-вторых, сколько она получает? Наверняка не больше трех фунтов в неделю, а может и меньше. То есть побоится сломать. Поэтому я вытащил дно из толстой кожи и уложил туда по порядку, один к одному, свой севедж, гражданский люгер под 7,65 и револьвер Кольтаген с коротким стволом. Ну и коробки патронов с запасными магазинами пошли туда же. Положить что-то в Пежо? Сменить свой крошечный маузер на что-то побольше? Не хочется мне дать людям возможность увидеть на мне оружие в тот момент, когда я изображаю светского хлыща. Вот в чем проблема. А это занимает сейчас большую часть моего времени. С другой стороны, если прижмет, то слишком много проблем вокруг. Слишком много.